Глава 16. Алексей в сотый раз за день посмотрел на наручные часы. Подписание контракта затягивалось. Вторая сторона изрядно потрепала нервы ему и юристам, внося изменения в контракт в день заключения сделки. Он же старался как можно реже задерживаться и не расстраивать Ксюшу. В глубине подсознания у Алексея засел страх, что он снова вернется домой, а там никого. Алексей Юрьевич, прислали конечный вариант договора. — сообщила Софья по телефону. «Неси — Неси. Коротко бросил он и облегченно выдохнул. — Последний рывок и домой. Если повезет, успею до того, как Ксюша ляжет спать. Нужно будет купить цветы, шоколад и мягкую игрушку, — размышлял Алексей. — Женщинам же нравятся мягкие игрушки? — спросил Алексей свою секретаршу, и та немного растерялась. — Смотря какие. Алексей не был силен в подобных вещах. Еще лет сто назад никто бы и не подумал дарить взрослой женщине плюшевого медведя. Но времена менялись. Подписание контракта придется перенести на завтра, вздохнул Алексей. Можете идти. Софья кивнула. Ей часто приходилось задерживаться на работе допоздна, и Алексей старался оплачивать подобные неудобства с лихвой. Удовлетворившись последним вариантом договора, Алексей отправился домой. По пути заскочил в магазин зависнув напротив полки с игрушками если соцсети не обманывали то чем больше игрушка и пышнее букет тем круче он готов был проклясть все на свете пока запихивал огромного зайца на заднее сиденье зазвонил телефон да гаркнул он в трубку ожидая услышать очередной спам с незнакомого номера дядя лёша это таня испуганно представилась племянница прости я был немного занят Что-то случилось? Да, понимаете. Вика пошла на вечеринку с парнем, а тетя Ксюша не знала, и сейчас пошла ее забирать. Я сижу одна в машине, и мне страшно. Они задерживаются а вокруг всякие придурки. У Алексея потемнело в глазах. Его жена снова вляпалась в приключение. Скинь адрес, с ледяным спокойствием приказал Алексей. Сейчас, сейчас пообещала Таня и отключилась. Путь занял у него от силы минут двадцать и неизвестно, сколько денег. Уже на подъезде он заметил машину Ксюши и Таню, испуганно смотрящую сквозь стекло. «Не выходи», — бросил он, когда девочка открыла дверь и хотела выйти наружу. Таня тут же юркнула обратно, закрывшись изнутри. Злой как черт Алексей направился к двери и столкнулся с Викой и какой-то размалеванной девицей. Впрочем, племянница Ксюши тоже недалеко ушла короткой клетчатой юбке, колготках в сеточку и жирно подведенными черным карандашом глазами Вика совершенно не была похожа на ту девочку, с которой он виделся еще с утра. Дядя Лёша, там тетю Ксюша не выпускают из дома. Сразу кинулась к нему Вика, но от выражения лица Алексея тут же замерла на месте. Мы будем в машине. Это было верное решение с её стороны. Алексей быстро вбежал по ступенькам и хотел открыть дверь но она оказалась закрытой на замок. Вежливо звонить и стучаться у него не было никакого желания. Примерившись, Алексей оттолкнулся и, что было сил, ударил ногой по двери около замочной скважины. Замок поддался импульсу, выдирая за собой часть дерева. Его взгляда открылась ужасная картина. Ксюша пятилась спиной к лестнице в окружении трех мужиков. Что было дальше, Алексей плохо помнил. Все вышло само собой. Самый ближний к нему, что не успел опомниться, полетел с крыльца вниз головой. Драться сразу с двумя противниками было непросто. Алексей не владел никакими техниками боевых искусств, но опыт сражений имел колоссальный. Пропустив пару ударов, сказалось долгое отсутствие практики, Алексей достаточно быстро разложил противников по полу. Левый глаз заливало кровь из рассечения на брови. — Ты в порядке? Обратился он к бледной, как смерть, Ксении и протер рукавом глаз. Да, кивнула она. Приобняв ее за плечи, он вывел жену на улицу. Ехать пришлось раздельно. Адреналин понемногу начал стихать, от сердца отлегло. Алексей успокоился и только изредка следил за машиной, ехавшей сзади. Дома они были в начале двенадцатого, так как пришлось подвозить Анжелу. Ксюша проводила ее до самой двери и, судя по тому, что задержалась минут на пятнадцать, Провела небольшую беседу с родителями девочки. Следом головомойка ждала Таню и Вику. Распекания Ксюши были слышны даже на первом этаже в кабинете. Алексей открыл нижний ящик стола и достал бутылку. Давненько он не распускал кулаки. Пятнадцать писем о начислении штрафов за превышение скорости ждали его на электронной почте. Алексей хмыкнул от оперативности работы ГИБДД, но хмылка продержалась на его лице недолго. Часть штрафов принадлежала Ксении, и больше всего Алексея взбесили цифры, показывающие, насколько она была далека от скоростного лимита. Когда голос Ксюши стих, он вышел из кабинета и поднялся на второй этаж. «Ой, прости, совсем забыла. Нужно обработать бровь». «Подождёт», — лаконично заметил Алексей и затащил ее в спальню. Почувствовав неладное, Ксения настороженно следила за мужем. Он сверлил ее взглядом, борясь с желанием прибить на месте. Дай мне ключи от твоей машины. Он протянул в ожидании руку. Что? То есть зачем? Ты куда-то собрался? Нет, дорогая. Я забираю ключи до тех пор, пока ты не научишься водить машину! прикрикнул Алексей и тут же себя осадил. Хотел же без криков, не получилось. О чем ты только думала, носясь, как угорелая по Москве, еще и стани на заднем сиденье. Прости, я волновалась, что с викой. Волновалась? А я не волновался, когда узнал, что моя беременная жена поехала черти куда, не сообщив мне ни слова. Боже, Ксюша, да я чуть не посидел, думая, какие ужасы могли произойти в том доме. Чем громче Алексей орал, тем сильнее никли плечи Ксении. Он не сразу понял, что происходит, и никак не мог остановиться. Прости, я испугалась, шмыгнула она и разревелась. В толстовке и джинсах. Ксюша выглядела, как ровесница Вики и Тани. Алексей почувствовал себя изырком «Понимаешь, если весь мир рушится, ты должна звонить мне. Если ты не знаешь, что делать, ты должна звонить мне. И вообще, в любой непонятной ситуации, звонить тебе». Ксюша шмыгнула снова. Алексей медленно выдохнул, выпуская остатки злости, и прижал ее к себе. Схлипывая, Ксюша тряслась, как осиновый лист. «Я думала, что просто заберу девочек с тусовки и всю, А потом эти парни... Я такая дура!» Ксюша разревелась еще хлеще. «Из меня выйдет ужасная мама!» «Не говори глупостей», — попытался утешить ее Алексей. «Мне казалось воспитывать детей так просто, а на деле...» Представляешь, Вика сказала, что будет готовиться к контрольной с подружкой, и я поверила. Боже мой, словно мне самой никогда не было пятнадцати. Ксюша, хватит убиваться. Это тоже опыт. Теперь будешь умнее. Тем более ты знаешь, что нужно. Он замолчал, ожидая, что Ксюша закончит фразу. «Звонить тебе», — повторила она. Алексей удовлетворенно кивнул. «И все же я сбегаю за аптечкой». Ксюша вывернулась из его объятий. Пока она ходила на кухню, Алексей подошел к ночному столику. Небольшое рассечение выглядело не так страшно, как расцветающий фингал. Завтра на подписании договора он произведет фурор. Вернулась Ксюша и усадила его на пуфик. Алексей терпеливо переносил все манипуляции с перекисью водорода. Ранения в его прошлом было предостаточно, и к боли он привык. Ксюша аккуратно заклеила пластырем рану и приложила к глазу Алексея мешочек со льдом. «Я могу завтра утром попробовать замазать синяк тональным кремом», — предложила она. «Выбирая между фингалом и косметикой, я, пожалуй, остановлюсь на первом», — чопорно ответил Алексей. Ксюша улыбнулась. В некоторых вещах ее муж навсегда останется старомодным. «Кстати, ты хотел компенсировать опоздание?» Лукаво улыбнулась она. «А еще я хотел забрать у тебя ключи от машины», напомнил Алексей и тяжело вздохнул. Когда жена ушла мыться, он спустился вниз и забрал из машины зайца с цветами. «Увижу еще один штраф и будет ездить исключительно с личным водителем», ворчал Алексей, усаживая на пофиг зайца. Цветы стояли в вазе на столике, и первое, и второе выглядело внушительно и занимало немало места. Его взгляд упал на зеркало, и Алексей заметил идиотскую, но счастливую улыбку на своем лице.